Глава 21. Сказки народов мира. Желающего отвезти чумазых погорельцев, несмотря на полицейский мундир и наличие звонкой монеты, удалось отыскать не сразу. Только через четверть пути, которую Брам с Титовым покрыли пешком, попался синий от пьянства тип на разбитом скрипучем экипаже, запряженном полудохлой лошаденкой, который решил, что сидений ему не жалко, особенно если господин добавит сверху. Добавил, куда было деваться. У дома Меджаджева встретилось подкрепление. Вот только совсем не то, которого ожидал Титов. Дом караулили не служащие уголовного сыска с городовыми, которых в окрестностях не наблюдалось, а Бобров, собственной неуловимой персоной с несколькими служащими охранки при мундирах. И это был повод не то что для настороженности, но для настоящей тревоги. Михаил Павлович бродил по двору, разглядывая местность и, кажется, попросту дышал свежим воздухом. У калитки внутри стоял часовой, еще один у двери дома. А вот и пропажа. Со смешком проговорил Бобров, подходя к остановленным привратникам со скорям. Оставь свои. Здравствуйте, Аэлита Львовна, Натан Ильич. рад видеть в добром здравии. Где вы так разукрасились? «Встречный вопрос, как вы здесь оказались и для чего?» Не стал торопиться с откровениями Титов. «В двух словах не объяснишь. Пройдемте в дом, там будет удобнее». Спорить не стали, присесть в спокойной обстановке было кстати. В дом зовут, не в камеру. Прежде всего, соскари старательно умыли руки и лицо, а после устроились вместе с начальником охранки в кухне, у Люков в подпол. С одной стороны, ближе к предмету интереса, а с другой... Не хотелось портить мебель в доме, а здесь стояли обыкновенные деревянные стулья без обивки, достаточно обшарпанные. «Я, если позволите, начну издалека», — заговорил Бобров. Вынул платок, снял свои круглые очки и стал их аккуратно протирать, почему-то ощупью, прикрыв глаза. «Вы что-нибудь слышали о таком фольклорном персонаже, как Баба Яга?» Соскори переглянулись с одинаковой растерянностью на лицах, но кивнули. «Сказки всем в детстве рассказывали», — добавил поручик, сообразив, что жеста собеседник не видел. «Что ж, в таком случае все немного проще». Бобров выдрузил очки обратно на нос и только после этого взглянул на собеседников. Холодно, пронзительно, хищно, совсем по-совиному. «Ученые, исследователи народных сказок, полагают, что облик этой особы и сама ее суть сводятся к посредничеству между миром живых и миром мертвых, явью и навью. На деле все обстоит несколько иначе. — На деле? — вырвалась у Титова нервная. — Захотелось ущипнуть себя и потрясти головой. Ладно, встреча с дивью, но начальник охранки, рассуждающий о подлинной природе бабы-яги, решительно не укладывался в голове. Бобров сдержанно улыбнулся уголками губ, бесстрастно и равнодушно. Исследователи не ошиблись, она на самом деле посредник, и, если угодно, в итоге третейский судья между явью, явным миром людей, и живущей с ней рядом Навью неявным миром, не людей. Поговаривают еще, будто существует некая правь, где живут боги и куда отправляются души умерших, но этот вопрос я опущу как посторонний. Это очень познавательно, но какое отношение все это имеет к вашему здесь присутствию и лабиринтам под городом? Титов предпринял еще одну бесполезную попытку вернуть его в рациональное русло. Имейте терпение. Насколько я вижу, Навь вот-вот откроется вам окончательно, так что я взял на себя обязательство отчасти разъяснить происходящее, чтобы вы в горячке не наломали дров. В давние времена своя баба Яга имелась не более чем в двух-трех днях пути от каждого поселения. Но однажды Навьи решили, что не желают общаться с людьми. Понятно, не на ровном месте. Тут, если уж совсем между нами, дело в Петре Алексеевиче. Да-да, том самом, великом. Не знаю, чем именно, но государь очень обидел Навьев, и они ушли. Правда, до поры до времени никакой беды в этом никто не видел. Если точнее, до Великой войны. — Это мы так к сути подошли? — не удержался от иронии Натан главной», — главный, спокойно отозвался Бобров. «Великая война дала понять, что разрыв Нави с Явью есть не просто ошибка, но огромная взведенная бомба, угрожающая не только жизни государства российского, но самому существованию всего нашего народа, а вернее всех народов, потому что эти два мира находятся в незримом, но очень тесном и сложном сплетении». Навьи сильно зависит от людей, живущих на той земле, с которой соприкасается их место обитания. Можно сказать, что своя особая Навь есть у каждого народа, и если на землю приходят чужаки, захватчики, то они приносят с собой свои сказки и мифы, волшебных существ, а коренные гибнут. Да, так случается не всегда. Тонкие миры порой не вытесняют друг друга, а сливаются. Вы не представляете, насколько изумительное зрелище является собой навь, скажем, Казани, где переплелись обычаи славянские и татарские. Но, впрочем, здесь я в самом деле отвлекся. — Одернул он себя. — О чем я рассказывал? — О Великой войне, которая все изменила подсказал Титов, смирившись с длительным экскурсом. «Да, война. В жизни наших западных соседей также был момент столкновения двух миров. Вы не могли не слышать о Святой Инквизиции. Если на нашей земле имело место искусственное межевание, которое хоть неприятно, но жертв не несло ни с одной из сторон, то там разразилась настоящая война» которая вылилась в ассалитет Навьев по отношению к тамошним государям. Где-то они зовутся Сидами, где-то носят другие имена. Я не буду вдаваться в подробности интриг объяснять, кто на самом деле кому и насколько подчиняется. Главное состоит в том, что в Великой войне они выступили единым фронтом. И если бы не наши германские союзники, начало той кампании оказалось бы для нас трагическим. «Я не припомню нечисти на фронте», — мрачно возразил Натан. «Вы не могли ее заметить», — снисходительно сказал Бобров. «Главное, выводы сделали те, кто принимает решение. Навь хоть и отгородилась от жизни Яви, некоторая связь все равно оставалась. Кроме того, память о Нави сохранилась не только в сказках, но и в архивах некоторых ведомств и в императорской фамилии». Способ заключить договор незамедлительно изыскали, жить хотелось всем. И Великая война в целом окончилась благополучно. Сейчас предпринимаются шаги по восстановлению, если не прежнего положения вещей, то крепких союзнических отношений. А от нас вы чего хотите? Ну уже, Натан Ильич. Где ваша следовательская сообразительность? Ега города С. — Это вы, — сообщил он. Пару мгновений с явным удовольствием разглядывал вытянувшееся лицо поручика. — То есть вы вместе. Живая и мертвая вода, мужское и женское начало, единство противоположностей. Канонически живником в паре бывает женщины, это больше их дар, но тут как получилось. — Да какого... «Успокойтесь, Титов!» Оборвал его начальник охранки, и под тяжелым, пробирающим до костей взглядом, поручик против воли опустился обратно на стул. Продолжать давить дальше Бобров не стал, снисходительно улыбнулся и зашел с неожиданной стороны. «Вас не утомили настойчивые намеки окружающих на перспективу женитьбы?» «Откуда вы?» — потрясенно начал Натан, но его вновь прервали. Это неизбежно. Знаете поговорку «муж и жена – одна сатана»? Она не на пустом месте возникла. Долгий союз приводит к... Как бы поточнее выразиться... Его взгляд скользнул по кухне, зацепился за Брамс и прояснился. К резонансу Умбры. То есть она становится как бы одна на двоих. Такие пары окружающими воспринимаются очень тепло. В их домах царит особый, волшебный, почти дух крепкой семьи. Из-за вашего резонанса окружающие подспудно принимают вас за такую пару и реагируют соответственно. — И вы хотите сказать, что все вот это совпадение? — Господь с вами, — отмахнулся Бобров. — Конечно, нет. Для того, чтобы человек подошел на роль середника, должно выполниться несколько условий. Во-первых, весьма выраженный дар вещевика и живника. Во-вторых, человек должен иметь нравственную склонность, готовность к чудесам. В-третьих, это прикосновение Нави. Знак, что та сторона примет человека в качестве судьи. Ну и в-четвертых, пара таких особенных людей должна встретиться, познакомиться и составить супружескую чету. Сами понимаете, вероятность случайного выполнения последнего условия в наше время ничтожно мала. Учет подходящих лиц ведется тщательно. Мы не можем никого заставить или повлиять на сердечную склонность, но обеспечить условия для встречи в наших силах. Правда, элита Львовна оказалась настолько крепким орешком, что, боюсь, и не вспомнит тех трех живников, знакомства с которыми мы помогли ей составить. Каких таких живников? Брамс удивленно подняла брови. Да уже не важно, усмехнулся Бобров. — Тем более в поле зрения так удачно попал господин поручик. Попал? Уцепился Титов. То есть не находился в нем раньше? С вами вообще все трудно, повел плечами начальник охранки. «До недавнего времени вы категорически не подходили на роль проводника, пока не увернулись зателевым образом от смертельного проклятия». «Какого еще проклятия?» — оторопел поручик. «Того, которым наградила вас напоследок госпожа Храброва Александра Витальевна. Я, помните, говорил, что явь и нафь соприкасаются. Ну вот, ваша бывшая невеста...» Настоящая колдунья в худшем смысле этого слова. Вы разрушили ее планы, убили любовника, как подобное стерпеть. Вот тогда-то вы ощутили прикосновения Нави. Незаметно приготовились к встрече с чудесами. И тем самым, выполнив три первых условия, стали нам интересны». «Погоди, кого ты убил?» — изумленно глянула на него элита Бобров со своими объяснениями не полез, предоставляя Титову право самому ответить или уйти от неприятной темы. Натан поморщился, девясь быстроте перемен в жизни. Он чуть больше седмицы в этом городе, а та история, кажется, столь далекой и пустой, словно произошла давно и не с ним. В прошлом году я едва не женился, но обнаружил, что невеста неверна. Убил на дуэли ее любовника и разорвал помолвку, — коротко пояснил поручик. «А зачем ей два?» — еще больше удивилась Брамс. «Что два?» «И жениха-любовник. с и Горбач, я поняла, они с мужем друг друга разлюбили, стали чужими людьми, и она нашла другого, к кому испытывала чувства. А тут зачем? Ну и выходила бы за любовника. Странная какая-то». Натан ответил на это насмешливой улыбкой, взял ладонь вещевички в свою и ласково поцеловал пальцы, а после, уже не выпуская тонкой руки... Обратился к Боброву. «И каким же образом я увернулся?» «Чистое везение, когда вы изволили портить свою репутацию и со дня на день должны были напороться на нож, а если точнее, когда ввязались в драку с надворным советником Преображенским». Свидетелем вашей ссоры стал один господин, разделявший вашу точку зрения в том политико-историческом споре, и потому всей душой за вас болевший. И так получилось, что он отчасти принадлежит Нави, поэтому заметил проклятие и снял его. Вы произвели на этого господина хорошее впечатление, и он посчитал, что будет печально, если, цитирую, «столь пылкий юноша погибнет по столь досадному поводу». Собственно, с его же подачи личное дело вам подправили, устранив некоторые неприглядные подробности. Это справедливо. Вы не в полном сознании совершали те поступки, за которые понесли кару. Проклятие подталкивало. «И кто же этот господин?» «Один из моих коллег», — обтекаемо отозвался Бобров. «А с переводом сюда все получилось спонтанно». «Шуховской для вашего же блага рассматривал подобный вариант, но, входя в положение и учитывая семью, склонялся к Кронштадту. Однако один из ответственных за перемещение возможных проводников, перебирая дела, в общем, не суть. Было выдвинуто предложение отправить вас сюда. Возражений не нашлось ни у кого, включая и вас самого. Можно считать это судьба». «Ладно, оставим». «Объясните толком, к чему все это? Что от нас требуется? И почему здесь сейчас ваши люди, а не полицейские?» «Да, простите. Дело в том, что о существовании этих катакомб давно уже известно, но узкому кругу лиц. И то хватает искателей приключений, которые пытаются туда влезть. С теми, кого нам удается вычислить, проводится беседа. Аллас берется под наблюдение или замуровывается». Однако решения о серьезном изучении этих подземелий пока нет, хотя планы такие имеются. Чтобы сделать все аккуратно, нужно много людей и средств, и, среди прочего, необходим проводник, потому что коридоры эти уж очень тесно связаны с Навью и как бы не напрямую туда ведут. Так что можете поспособствовать. Каким образом? Войдете в силу. «Договоритесь с дивьями, чтобы провели». «Но нам не о том сейчас думать надо», — попытался дернуть его Бобров. «А вы понимаете, что из-за вашей скрытности, из-за того, что о существовании этих коридоров никто не знает даже в полиции, мог отправиться на виселицу невиновный?» Игнорируя последнее утверждение собеседника, проворчал Титов. «Выходит, преступник об этих тоннелях осведомлен, а мы отстаем на пару шагов». Он не просто знает о них, но еще и неплохо в них ориентируется. Насколько он ориентируется, это все домыслы, — поморщился Бобров. Давайте сделаем вид, что никто из нас об этих ходах до сегодняшнего дня попросту не знал. Вам сейчас гораздо важнее освоить обязанности проводника, и наша обязанность сейчас — найти сволочь, которая уже трех женщин убила, и, может быть, на этом не остановится. Оборвал его поручик и поднялся. «Сядьте, Титов!» Голос начальника охранки вновь потяжелел, норовя придавить к полу. Но в этот раз на поручика уже не подействовало. «Это приказ?» — ровно осведомился он. «Просьба!» — устало вздохнул Бобров. «В таком случае прошу простить, но мы вынуждены откланяться. Служба!» Он коротко кивнул и потянул Аэлиту к выходу. С минуту они молча шли, рука в руке. Брамс не возражала против окончания разговора. Совоподобный Бобров с тяжелым взглядом очень не нравился вещевичке, и та была только рада избавиться от неприятного общества. Однако понимала, что осталась еще масса незаданных вопросов. — А мы еще с ним увидимся? — полюбопытствовала Брамс. — С кем? — С Бобровым? — уточнил Титов. Он, малость поостыв на свежем воздухе, уже досадовал на себя за эту вспышку и тоже думал о том, что не лишне было продолжить расспросы. Но не возвращаться же теперь. Полагаю, не единожды. А почему ты так на него рассердился? С интересом покосилась вещевичка на спутника. Да как-то все сразу, вздохнул Натан. И эта безумная история с бабой Его и его появление... Никак не получается забыть о старых счетах. Меня еще в Петрограде злило, что порой в неподходящий момент являлась охранка и забирала дело, к которому ты уже привык и в котором разобрался. И сейчас, увидев его, я сходу настроился на подобное. Один преступник в сравнении с благом страны мелочь. Но дьявол вообще скрывается в мелочах. И сам Бобров этот уж больно неприятный тип. Словно не с человеком, а с механической куклой, говоришь. «Мне он тоже не нравится», — согласилась Брамс. Успокоенная тем, что возможность обсудить важные детали наверняка представится, она переменила тему и припомнила Титову еще один вопрос без ответа. «И я так и не поняла, что случилось с твоей невестой. То есть зачем ей это было нужно?» Натан с недовольной гримасой пожал плечами. «Разговаривать об этом не хотелось, но и отмахиваться не стоило». Проще сразу исчерпать вопрос, нежели ждать, какие неприятности он принесет после. «Полагаю, я оказался более выгодной партией», — отозвался поручик. «Дворянин, хорошее жалование, блестящие перспективы. А тот другой был не то мошенником, не то актером, но, вероятно, имел иные важные достоинства. Да я не собирался убивать его на дуэли, проучить, только судьба распорядилась иначе». «Это все очень неприятно», — «Не представляю, чего ей не хватало. Ты замечательный!» Заметила Брамс, а потом после короткой паузы вдруг добавила. «А я тоже чуть замуж один раз не вышла». «И что помешало?» — искренне удивился поручик. «Он сказал, что наука для женщины — баловство, и что жене своей он такого не позволит». «Ну и дурак!» — со смешком подытожил Титов этот обмен жизненными неурядицами. Путь до департамента был недлинным, так что проделали его соскори пешком, оставшуюся часть посвятив обсуждению поисков преступника. Натан снова досадовал на себя, что ушел от разговора с Бобровым, так и не выяснив кое-какие очень важные детали. Например, по поводу той таблицы с Умброй. Что это было? Зачем? Впрочем, некоторые вопросы и без начальника охранки стоило обдумать. Почти наверняка Навалова ходила куда-то тайным ходом. Только лишь к любовнику? Сомнительно, слишком уж серьезная конспирация. А вот собирать для кого-то ценные сведения, как нередко бывало с проститутками, она могла. И это куда лучше объясняло взрыв в доме. Список постоянных клиентов покойный у поручика имелся. Но Титов лишь сравнил его со списком вещевиков и на том успокоился, не найдя совпадений. Не попались среди них и другие известные в городе фамилии. Это особенно отметила Михельсон. Да и при той осторожности, с которой злодей обставлял их встречи, едва ли он позволил бы себе примелькаться. Подземный ход задавал поискам еще одно важное направление. Требовалось выяснить, откуда убийца о нем прознал. Сходу припоминался только прежний хозяин дома, историк Богданов. Человек подходящего образования, он не мог не заинтересоваться необычным подвалом под собственным домом. Наверняка слышал городские легенды о подземельях. Почему никому не сказал? Использовал для своих целей? Или тут вмешалась охранка? Либо убийца был знаком с покойным историком и знает меджаджива вместе с его историей о подвале, либо у него есть карта». Не исключено, что от Богданова и полученная. Нужно выяснить, куда ходила Навалова. Собаку к этому делу привлечь? Бобров связал поручика своей секретностью по рукам и ногам, пусть и находит проверенного человека с выученной ищейкой. Или не связываться с охранкой, а прямо попросить о помощи Дивь. Она там, как у себя дома, наверняка без труда ответит. «Явились, не запылились». Поприветствовала их появление Михельсон. Однако после, оглядев замызганную парочку с ног до головы, справилась. А, впрочем, запылились. И преизрядно. И взялась за примус, чтобы вскипятить воды. За чаем любой разговор течет ровнее. Кроме Владимиров и Элеоноры, в 23 третьей комнате был только Бабушкин, который с удовольствием переместился из своего угла в общую компанию. «Не то слово». Устало согласился Титов. Проходите, проходите, гости дорогие, кривляясь, позвал Шерепа, откладывая газету. И расскажите уже, какого черта мы с Машковым возле этого проклятущего дома наткнулись на караул охранки и получили отворот-поворот. На кой черт ты их вызвал? Брам столько сюда позвонила, поморщился поручик, усаживаясь на тахту. Значит, телефон слушают, предположил Машков. Иначе никак. У Натана имелись другие предположения, однако оглашать их он не спешил. Какие бы чувства ни вызывала в нем охранка, секретные сведения выдавать не стоило. Брамс тоже смолчала. «Так что вы там нашли?» «Да, уже неважно», — отмахнулся Натан. «Главное, в расследовании продвинулись, и есть твердое основание подозревать, что Миджаджа в самом деле невиновен». «Вы бы хоть почистили с толком, черти полосатые!» — со смешком предложил Шерепа. — И девушку отпусти одежду переменить. — Ирод! — весело поддержал приятеля Машков. — Ладно, сам как трубочист, но красавицу нашу зачем обижать? — Вот и ничего подобного, никто меня не обижает, — возмутилась Брамс, чем только дополнительно развеселила Шерочку с Машерочкой. — Ну все, будет, ли? усмехнулся поручик. — Надо, конечно. «Просто заговорились по дороге и не подумали. Вот сейчас чай допьем да пойдем». Однако покинуть департамент не получилось. Едва засобирались, как в дверь постучали, а потом внутрь заглянул Сергей Горбач. «Здравствуйте, дамы, господа». Он вежливо склонил голову. «При виде поручика брови вещевика изумленно выгнулись, но задавать лишний вопрос он не стал». Поспешил сразу пояснить цель своего появления. «Натан Ильич, я хотел спросить разрешения на похороны. В морге сказали, без него никак. Да, конечно», — кивнул Титов. «Проходите, сейчас все напишу, это недолго». Горбач прошел к стулу, оглядываясь по сторонам с непонятным выражением лица. Нечто вроде горького удовлетворения, которое, наверное, куда правильнее было отнести насчет печальной цели визита. Пока Титов составлял бумагу, остальные служащие уголовного сыска помалкивали из чувства такта. И в комнате висела звонкая, неловкая тишина. Потом Михельсон от души шлепнула на бумагу синюю печать. — Вот, пожалуйста, и еще раз. — Примите мои соболезнования, — промолвил Титов. — Спасибо. — А знаете, ведь Наталья Николаевна вчера тоже представилась. «Это печально», — искренне сказал поручик. «А как давно она болела? Ведь не старая еще женщина была». «Она сгорела всего месяца за три. Еще на Рождество была полна сил, а оно вон как обернулось». И «Все равно дочь свою пережила», — заметил Горбач. «Он явственно мялся, собираясь спросить что-то еще» и уже, поднимаясь со стула, решился. «Натан Ильич, а это верно, что преступник Меджаджев?» «Очень похоже на то», — отозвался Титов, избегая одновременно прямого ответа и лжи. «Вы как будто неплохо знакомы, да?» «Имею в виду не только по службе». «Мы в детстве были дружны», — признал вещевик, а после нахмурился и добавил. «Тем горше видеть такой исход». — В последнее время мы почти не общались, но вот это слишком. — Почему он сотворил такое с укулиной? И с остальными женщинами? — Вероятно, это некое психическое расстройство. — столь же расплывчато ответил Титов, пытаясь сообразить, что именно его царапнуло в словах Горбача, незамеченное ранее. — Наконец понял. — Постойте, а как же получилось, что вы столь давно знакомы? Вы живете не так, чтобы по соседству? — Это из-за родителей. Мой отец, светлая ему память, взял тогда в услужении Ехью Рустамовича. Я в детстве очень тяжело сходился со сверстниками, а вот с Русланом мы как-то разом сдружились, не знаю почему. — Ясно. — кивнул поручик, хотя ничего ему ясно не было. Сыльный Меджаджев-старший не был простым человеком. Очень уважаемый на родине за мудрость и ум, из старого, можно сказать, аристократического рода, владевший большим стадом, а значит, богатый, он был выслан как человек, недостаточно преданный царю, и при этом способный сплотить вокруг себя других. Никакой действительной, серьезной вины за ним не имелось, и потому семья Меджаджевых осела именно здесь. Титов плохо разбирался в обычаях народов Кавказа, но даже его познания хватало, чтобы понимать, Люди это гордые, горячие, решительные. И чтобы вот такой привыкший к уважению мужчина отец семейства пошел прислуживать, миджаджев скорее бы пошел в каменотесы, чем в прислуги. Да и дом с подвалом был уж слишком хорош для человека, имеющего скромный достаток. Впрочем, многое ли понимал мальчишка, которого не посвящали в дела взрослых? Вероятнее всего, у тех двоих просто были какие-то общие планы, а Горбач-младший истолковал это в меру собственного разумения. Проводив посетителя, Натан вместе с элитой вновь направился к двери, чтобы добраться домой и переодеться, но снова в проходе столкнулся с Валентиновым. Однако в этот раз отшатнулся именно Антон Денисович. Не просто отшатнулся, буквально шарахнулся назад, а потом, торопливо, нездороваясь, припустил по коридору. Вместо лица следователя Титову вновь привиделась та сероватая морда с глазами-плошками и острыми мелкими зубами. Точнее, поручик уже был почти уверен, что ему не привиделось. — Опять чертовщина какая-то! — проворчал Титов.